Глава 5. Старший Виноградов жил в монументальном доме сталинской постройки на Тверской. Он переехал сюда 8 лет назад, когда вдова бывшего директора института продала ему квартиру своего мужа за 4 миллиона долларов. Конечно, у Николая Арсеньевича никогда не было таких денег, но тогда ему помог младший брат, который выделил половину суммы, необходимой для такой вот покупки. Другую половину старший виноградов получил за свою старую четырехкомнатную просторную квартиру на Ломоносовском проспекте. Однако в городе они с супругой почти не жили. Предпочитали обитать на подмосковной даче. Машпура Гимрановна, жена Николая Арсеньевича, страдающая астмой, там чувствовала себя гораздо лучше. Их сын уже давно работал за рубежом представлял интересы российского государства в Южной Корее, где был советником посольства. Соответственно, его семья, состоявшая из супруги и дочерей-близнецов, также жила вместе с ним в Сеуле. Старшая дочь Виноградовых уже почти 20 лет обитала в Санкт-Петербурге. Она переехала к мужу, работавшему в налоговой службе северной столицы. В московской квартире обычно жила младшая дочь Виноградовых, Полина, которая исполнилась 24 года. Она была ненамного старше своей двоюродной сестры, и поэтому Надежда иногда оставалась у них дома. После смерти отца Надя переехала в городскую квартиру дяди. Она сделала это по предложению самого Николая Арсеньевича. В первые несколько дней ей было особенно тяжело, Ее мать, прилетевшая в Москву из Америки, жила в этой квартире вместе с девочками. Дронго и Вейдеманис подъехали к дому, когда им позвонил Николай Арсеньевич и сообщил, что они уже ждут гостей. Приветливая консьержка пропустила их, пояснив, что нужно подниматься на четвертый этаж. И вскоре они оказались в просторной квартире Виноградовых. Николай Арсеньевич пригласил их к столу и предложил попробовать домашний пирог, который приготовила его супруга. Он позвал девочек в гостиную. Его дочь Полина имела раскосы, азиатские глаза и светлые волосы. Овал лица у нее был от папы, а высокие скулы от мамы. Такое вот сочетание выглядело очень своеобразно и сразу запоминалось. Она не являлась хрестоматийной красавицей, но ее смело можно было назвать весьма симпатичной. У ее двоюродной сестры было несколько вытянутое лицо, темно-каштановые волосы. Девушки присели за стол, и Николай Арсеньевич представил их гостям. Затем он назвал визитеров и сказал, что эксперт Дронго и его напарник господин Вейдеманис хотят задать несколько вопросов надежде. Девушка согласно кивнула. По ее потухшему лицу было понятно, каким страшным ударом для нее явилась неожиданная смерть отца. Она терпеливо ждала вопросов, уже привыкла к тому, что ей все время задают их. Николай Арсеньевич посмотрел на дочь. Она все поняла и вышла из комнаты. «Может, мне тоже уйти?» – спросил Виноградов. «Вы можете остаться», – разрешил Дронго. «Так будет даже лучше». Он добавил, уже обращаясь к Надежде, «примите наше искреннее соболезнование». «Спасибо», — кивнула она. «Понимаю, что вам трудно вспоминать тот вечер», — продолжал Дронго. «Но нам необходимо все точно выяснить, чтобы вычислить негодяя, который решился совершить подобное преступление. Без вашей помощи мы не сможем ничего сделать». Девушка снова молча кивнула. «Когда вы приехали в загородный дом в тот вечер?» — спросил Дронгу. «Часам к пяти», — вспомнила Надя. «Вы были одна?» «Нет, с Леонидом. Это мой друг. Он должен скоро зайти к нам». «На чем вы приехали? У Леонида есть машина?» «Нет, нас привез водитель». Петр настоял, чтобы Надю возил на учебу один из его водителей вместе с телохранителем, — вставил Николай Арсеньевич. Ей это не очень нравилось, но сейчас я понимаю, что Петр был прав. Кто еще там был, когда вы приехали? Валентина с Камилой, вспомнила Надежда. Мы поздоровались, и они поднялись к себе. Комната Валентины находится на втором этаже? Сразу уточнил Дронго. Вы ведь сказали, что они поднялись. Да, кабинет, где произошла трагедия, тоже там, на втором, рядом с ее комнатой. «Чьи еще комнаты расположены поблизости?» «Моя, Папина и Рудольфа». «На втором этаже у нас четыре спальни и кабинет», — пояснила Надежда. «Были», — сказала она после некоторой паузы. «Потом приехали гости?» «Нет, сначала появились отец и Ян Абрамович. Они о чем-то говорили. Потом приехал Олег Ефремович. Еще через час до Витяни со своей супругой. А ваш дядя, спросил Дронга, указывая на Николая Арсениевича. Я приехал позже всех, сказал Виноградов. Нет, возразила Надежда. Вы появились до Тариела Автондиловича. Это я точно помню. Может быть, согласился Виноградов. Что было потом? Мы ужинали. Отец несколько раз отвлекался. Ему звонили из Парижа по какому-то важному делу. Кажется, был крупный заказ на комплектующие. Я не совсем понимала, о чем они говорят. Беседа шла по-французски. «Ваш отец знал французский?» «Да, неплохо. Он учил его в школе и в институте, а потом нанял специального педагога. Английским он тоже владел, но не так хорошо. Вы не заметили, чтобы кто-то поднимался наверх, на второй этаж?» Рудольф ходил туда несколько раз. Ему было неинтересно сидеть вместе с нами. «Кто еще?» «Валентина с Камилой поднимались наверх», — вспомнила Надя. «Я говорила об этом следователю». «А кто-нибудь из гостей?» «Не помню, кажется, нет. Зачем им?» «А вы сами поднимались?» «По-моему, один раз», — ответила Надя чуть дрогнувшим голосом и немного покраснела. «Вы поднялись одна или с Леонидом?» «Одна», — заявила девушка, и всем стало понятно, что они поднимались вдвоем. «Дверь в кабинете вашего отца закрывалась на замок?» «Нет, там не хранилось ничего секретного. Ключ всегда был вставлен в дверь. Отцу не от кого было запираться в своем доме. Он доверял людям», — произнесла Надя с некоторой горечью. «Постарайтесь вспомнить». «Может, кто-то из гостей поднимался на второй этаж, пока вы находились в доме?» – предложил Дронгу. «Больше никто», – ответила Надя. «Хотя нет, была еще Машпура Гимрановна. Камила вспомнила, что на второй этаж поднималась моя супруга». Снова вмешался в разговор Николай Арсеньевич. Ей нужно было привести себя в порядок, и она зашла в комнату к Надежде. «Зачем?» «Ей нужна была ванная комната», — пояснил Виноградов. «На первом этаже их нет?» «Есть. У нее слезятся глаза. Ей было удобнее подняться в комнату Надежды и там закапать лекарства. Мой брат построил свой загородный дом таким образом, что при каждой спальне была своя небольшая ванная комната. Вы не говорили, что ваша супруга поднималась наверх? — Я не придавал этому такого значения, — ответил Виноградов и пожал плечами. — А почему вы не вспомнили об этом? — спросил Дронго у Надежды. — Она поднялась, чтобы пройти в ванную, — проговорила девушка. — Я не думала, что об этом нужно сейчас вспоминать. Ведь все об этом знали. Просто она поднялась к нам, а мы с Леонидом спустились вниз. — А когда вы ушли в гостевой домик? — спросил Дронго. Мы вышли в сад пить кофе, и тогда я предложила Леониду пройти в гостевой домик, где можно спокойно посидеть, — пояснила Надежда и снова чуть покраснела. Вы вошли в дом и через какое-то время увидели свет в кабинете вашего отца, не так ли? Да, минут через 15 или 20. А почему вы были уверены в том, что это не ваш отец поднялся к себе в кабинет? Мы слышали его голос в саду. Он о чем-то рассказывал. Поэтому я понимала, что это был не отец. Чьи еще голоса вы слышали? Не знаю, я не могла различить. Но голос отца был слышен отчетливо. Просто я удивилась, увидев свет в его кабинете. Ведь никто из нас никогда туда не входил. Что там происходило? Мы увидели, как включился свет, различили чью-то фигуру за занавеской. Да, в кабинете кто-то был. Но мы не смогли понять, мужчина это или женщина. Долго горел свет? Минуту или полторы, может, даже чуть меньше. Я уже хотела выйти, но свет неожиданно выключился. Что было потом? Вы не вышли снова в сад, чтобы предупредить отца? На глазах девушки появились слезы. Я не думала, что все так закончится. Когда мы вернулись в сад, отца уже не было. Он поднялся к себе в кабинет и долго не выходил. За ним послали Рудольфа, и тот закричал, чтобы мы поднимались наверх. Олег Ефремович не пустил меня в кабинет, чтобы я ничего не увидела. Перехватил меня в коридоре, но я успела заметить. Извините, Надежда поднялась и выбежала из гостиной. Виноградов тяжело вздохнул и сказал. Она винит себя в том, что не успела предупредить отца. Кто бы мог подумать, что все так закончится. Бедная девочка. Хорошо еще, что с ней все время находится ее друг Леонид Чайкин. Очень хороший парень. А где он сейчас? Должен скоро приехать. Если бы не его поддержка, то девочке было бы совсем плохо. Извините, я пройду к ней. Он поднялся и тоже вышел из комнаты. «Что ты думаешь?» – спросил Дронго у Вейдеманиса. «Не нужно быть таким аналитиком, как ты, чтобы понять состояние девушки», ответил Эдгар. «Конечно, она винит именно себя. Понятно, что Надежда хотела уединиться с другом в своей комнате, но им там помешали, поэтому они перешли в гостевой домик. В их возрасте трудно сдерживать эмоции, страсти бушуют, поэтому молодые люди и не побежали сразу в сад. Все понятно». Но если все вышли в сад, то кто-то один вернулся в дом и поднялся на второй этаж. Понятно, что в такой суете да еще поздно вечером никто не обратил внимания на отлучку человека, который вполне мог оказаться убийцей. Дронго согласно кивнул, и тут раздался звонок в дверь. Вскоре в гостиную вошел высокий красивый парень в джинсах и светлой куртке, сопровождаемой Полиной. Он вежливо поздоровался и спросил у девушки, где Надя. Та ответила, что она сейчас выйдет, и покинула комнату. — Вы, очевидно, Леонид, друг Надежды, — уточнил Дронго. — Да, — тот кивнул, озадаченно глядя на двух незнакомцев. — А кто вы такие? — Мы юристы, защищаем интересы Николая Арсеньевича, — пояснил Дронгу. Понятно. Леонид присел на краешек стула и посмотрел на часы. Дронгу обратил на них внимание. Он знал, что это довольно дорогая модель. «Вы были с надеждой в тот вечер, когда убили ее отца?» – спросил эксперт. Леонид вздрогнул от неожиданности. «Да», – сказал он после короткой заминки. – «Мы были вместе. В гостевом домике. Вы исследователь?» – вместо ответа спросил Леонид. «Я же сказал, что мы – юристы, защищающие интересы семьи Виноградовых, поэтому нам нужно знать, каким образом произошло это преступление». «Мы видели, как убийца вошел в кабинет Петра Арсеневича, сообщил Леонид, немного смущаясь. «Он включил свет и находился там минут пять или шесть. Надежда говорит, что этот человек был там минуты полторы. Мне кажется, что больше». Но если она говорит, то может и так. Где вы работаете? В туристической фирме, менеджером компании. И носите такие часы, — сказал Дронго и полюбопытствовал. Это подарок Нади? Парень молчал. Вы не ответили на мой вопрос. Как вы догадались, — глухим голосом спросил Леонид. Случайно. Дронго не хотел говорить, что не самые дорогие кроссовки, простые джинсы и поношенная светлая куртка резко контрастировали с дорогими часами, красовавшимися на запястье молодого человека. Менеджер туристической компании не мог бы позволить себе подобную покупку. Вы не разглядели, кто это мог быть? Нет, но за занавеской была заметна одна тень. «Кто-то поднялся в кабинет отца Надежды и включил там свет», — сказал Леонид. «Мы это увидели. Но Надя услышала голос отца, который доносился из сада, и поняла, что в кабинете находится чужой человек. Почему вы сразу не предупредили ее отца? У вас было пять или шесть минут, если верить вам. Ладно, пусть полторы, если права Надежда». «Мы не успели. Свет в кабинете погас». Сколько нужно времени, чтобы выбежать из дома в сад? Секунд 20 или 30, вряд ли больше. Мы не могли сразу выбежать, упрямо проговорил Леонид. Дронго внимательно посмотрел на молодого человека и неожиданно спросил. Вы были не совсем одеты. Молодой человек вспыхнул, хотел было что-то сказать, но прикусил язык и лишь молча кивнул. Вы все-таки следователь? — проговорил он через минуту. «Я уже сказал, что не являюсь таковым», — заметил Дронгу: «Вы давно дружны с Надеждой Виноградовой?» «Два месяца. А с ее отцом вы успели познакомиться?» «Она меня представила», — ответил Леонид. В комнату вернулись Николай Арсеньевич и Надежда. «Добрый вечер», — сказал Виноградов, протягивая руку новому гостю. Надежда кивнула ему, — в знак приветствия. Мы поедем куда-нибудь поужинать, сообщил Леонид. На нашей машине, уточнил Виноградов, нет, на моей. Не беспокойтесь, мы скоро вернемся. Ничего страшного не случится. Сейчас я в этом не уверен, сказал Виноградов. Вам известно, что надежда стала наследницей немалого состояния своего отца, и есть люди, которым это не совсем нравится. Вы должны быть осторожнее. — Да, разумеется. — Какая у вас машина? — вмешался Дронго. — Жигули, — ответил Леонид глухим голосом. — Все равно поезжайте на нашей машине, — упорно настаивал на своем Николай Арсеньевич. — Давай согласимся, — предложила Надя. — Тем более, что ты пока еще водишь плохо. — Ладно, — нехотя проговорил Леонид. — Поедем на вашей, если ты так настаиваешь. «Я вам больше не нужна?» – спросила девушка, обращаясь к Дронго. «Нет, спасибо. До свидания». Она повернулась и вышла. Леонид кивнул на прощание и поспешил за ней. Николай Арсеньевич позвонил водителю, чтобы предупредить его о предстоящей поездке. Машина дежурила у дома. Дронго и Вейдеманис попрощались с Виноградовым, вышли из дома и молча сели в машину. Чуть позже Эдгар спросил, «Тебя что-то беспокоит? Тебе что-то не понравилось?» Во-вторых, почему Виноградов забыл рассказать нам о том, что на второй этаж поднималась его супруга? Я вспомнил намеки на ее отношение к богатству младшего брата мужа, которые позволяли себе делать Куропаткин и Халифман. В-третьих, мне все меньше нравится эта история и поступок вдовы покойного бизнесмена. Она должна понимать, что отнимает деньги у дочери своего погибшего мужа. «А теперь скажи, что тебе не нравится во-первых», заявил Эдгар, прекрасно знавший своего друга, и усмехнулся. «Леонид Чайкин», — Дронго вздохнул, — «такой красивый аморальный тип. Сначала он поднялся с молодой девушкой в ее комнату, а затем они перешли в гостевой домик. Девушка в него влюблена, это заметно. Не совсем понимаю, что именно тебе не понравилось. Он ведет себя достаточно выдержанно, тактично. Его часы. Надежда не могла сделать ему такой подарок. Это абсолютно понятно. Затем машина, которую он недавно купил. Виноградов сказал, что у молодого человека ее нет, ведь они приезжали на дачу в автомобиле Надежды. А сейчас машина появилась. Надя сказала, что Леонид пока плохо водит. Значит, раньше он за рулем не сидел. Я тоже обратил внимание на его часы и на ответ с некоторой задержкой, когда он сообщил, что часы подарила Надежда. Ты специально ему помог своим вопросом, чтобы подтолкнуть его к такому ответу? Кивнул Дронго. Да, я фактически подсказал ему этот вариант. А на замечание Надежды я сразу обратил внимание. Девушка сейчас пребывает в таком состоянии, что не способна лгать. «Нужно будет навести справки и об этом молодом человеке». «Этим я займусь сам», — решил Вейдеманис. «Сделай это деликатно, чтобы он не узнал о твоем появлении в его конторе. Очень осторожно, Эдгар. Хотя я могу уже сейчас поставить сто против одного, что его дорогие часы не имеют к смерти младшего Виноградова никакого отношения». «Я тебя не понимаю», — заявил Эдгар. Это было бы слишком легко и примитивно. У парня появились деньги, и он сразу купил себе дорогие часы. Только все это не сходится. Машину Леонид, видимо, приобрел совсем недавно. Надежда сказала, что он еще не умеет хорошо водить. А часы дорогие. Если у молодого человека появляются деньги, то что именно он купит в первую очередь? «Конечно, машину, а не часы», — подтвердил Деманис. Часы у него дорогие, а машина – обычные «Жигули». Поэтому я уверен, что часы не имеют отношения к убийству Виноградова. Но все равно интересно, откуда у него такая дорогая штуковина. Непонятно, почему он соврал. Это явно не подарок надежды. Может, стоит спросить у нее? Спросим завтра. А пока давай подумаем, как нам с тобой выйти на вдову покойного ее подругу. Не нравятся мне женщины, которые поступают подобным образом. Я заранее не в восторге от них, какими бы благими мотивами они ни руководствовались. Она не должна была подавать исковое заявление, хотя бы из уважения к памяти человека, с которым прожила 8 лет. Он ведь оставил ей целое состояние.